19. Учительница химии сжалилась надо мной, может, это Голиане постаралась, и поставила мне проходной балл. В итоге я получила семерки по гуманитарным предметам, шестерки по естественно-научным и богословию и впервые в жизни восемь баллов по поведению, чего наш священник и большая часть преподавателей так никогда мне и не простили. Я была недовольна и чувствовала, что давний спор с преподавателем богословия о Духе Святом не прошел для меня без последствий. Зря я не послушала Альфонса, ведь он предостерегал не делать глупостей. Стипендии я, разумеется, лишилась, мать пришла в ярость и орала, что нечего мне было бегать на свидание к Антонио. Я разозлилась и сказала, что вообще хочу бросить школу. Мать уже замахнулась влепить мне пощечину,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 дела у него шли все лучше и он старался вытянуть из лилы какую нибудь новую идею чтобы потом блеснуть перед салгаром а ты знаешь что марчелла и Микеле хотят повесить твой портрет в магазине на пьяцца-мартере?» мартери внезапно спросил он мне кажется ему там не место скривилась Пинуча. это еще почему удивился ирину потому что если лина хочет вешать свои портреты у нее скоро будет новая колбасная лавка она в ней хозяйка вот пусть и распоряжается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 По этой самой причине Рино и Микеле с недавнего времени вели негласную войну за права своих невест. Рино настаивал, чтобы магазином занималась Пинучча. Микеле предлагал Джильолу. Пинучча боролась активней и не сомневалась в победе. На ее стороне выступал не только жених, но и брат.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 в одном глубоком вздохе. «Ты серьезно? А ты что, споришь только в шутку?» Тут в разговор вмешалась Пинуча. «Лина, не сходи с ума. Тебе надо заниматься новым магазином. Стефану один не справится». Впрочем, она тут же спохватилась и слащаво проворковала. «Кстати, хотелось знать, когда вы со Стефану наконец сделаете меня тетей.